Подозреваю, что ты прав, проворчал шеф. Впрочем, я имел в виду не вход, а поселившееся здесь настроение. Неужели не чувствуешь? Хотел бы я его не чувствовать. Просто я уже успел с ним смириться. Сначала решил, что это моя личная депрессия, а когда понял, что меня гнетёт чужое настроение, так обрадовался, что перестал обращать на него внимание. Я тебе завидую, буркнул Джуфин. «Меня редко пронимают подобные мелочи, но еще немного, и мне начнет казаться, что это я, старый, больной и почти мертвый, а не...» «Но не все так ужасно». Леди Сатофа Ханимер бесшумно вынурнула из какой-то ниши. По счастью, фирменная сияющая улыбка оставалась при ней, и даже изумительные ямочки на щеках были на месте. «Выше нос, старый лис!» потребовала она, приподнимаясь на цыпочки, чтобы провести крошечной ладошкой по лбу Сэра Джуфина Халли. «Когда все эти глупенькие мальчишки, наши, с позволения сказать, старшие и младшие магистры, бродят по резиденции с таким видом, словно твердо решили повеситься и теперь разыскивают подходящую веревку, это я еще могу понять. Но ты-то, твой длинный нос создан не для того, чтобы его опускать. Верь мне». Что я-то знаю, что следует делать с носами. Вот ведьма, восхищённо отозвался Джуфин. Спасибо, Сатова, я твой вечный должник. Как рукой сняло? Никак, а именно рукой, невозмутимо ответила она и повернулась ко мне. Макс, ты-то с каких пор бродишь по свету с постной рожицей? Впрочем, не такая уж она тебя и постная. Не бось грустил за компанию с шефом, это требует служебная дисциплина. Тогда можешь смело начинать улыбаться. Твой начальник уже вполне доволен жизнью. Я тоже, искренне сказал я. Быть недовольным жизнью в вашем присутствии ересь и святотатство. Молодец, о добрый леди Сатова. Чему ты точно успел научиться? Так это делать мне удачные комплименты, именно такие, которые мне нравятся. Если бы мы встретились в другой день, я бы непременно угостила тебя вареньем. мои ученицы варят его из не распустившихся бутонов айохи. Эти сладкие цветы растут только на севере Черухты, и ещё, разумеется, в нашем саду. Впрочем, не буду травить тебя душу. Идёмте, мальчики, отведу вас к Нофлину. Зря что ли я полчаса гораулила вас в этом коридоре? Вообще-то я знаю дорогу. Или он спрятался? Джуфин выразительно посмотрел на свою старинную подружку. Да не то чтобы спрятался, рас смеялась Сатофа. Просто сидит в саду, в хижине, которую я для него построила. Скажу тебе по секрету, Джув, в этой хижине он мог бы прожить ещё несколько лет, даже не прибегая к помощи знахарей. А если бы он послушал меня лет 100 назад, когда я поняла, что его силы стремительно угасают, и предложила ему свою защиту, мог бы жить и жить ещё хоть 1000 лет. Тогда помочь ему было проще простого. Я помню эту историю, кивнул Джоффин. Муффлин испугался, что ты получишь над ним слишком большую власть. Ага. Как будто мне нужна какая-то власть, она высокомерно передёрнула плечами. Но наш великий магистр не доверял никому, даже своему отражению в зеркале. По крайней мере, я не раз замечала, что он всегда отворачивается от зеркала, когда считает деньги или пишет какое-нибудь секретное письмо. Что ж, и кому от этого плохо? Иногда лучше быть простодушным, чем слишком уж хитрым. Кого и гляди, перехитришь сам себя. Ладно, следуйте за мной. Лидия Сатова провела нас в конец коридора и распахнула дверь, ведущую в сад. Он был великолепен, как всякий сад, погружённый в ласковую темноту весеннего вечера. Невнятная, но щемящая смесь шорохов, теней и ароматов. Хижину, которую я соорудила для Нофлина, почти невозможно обнаружить, гордо сказала леди Сатофа. Даже я сама могу сделать хороший крюк по окрестным кустам, прежде чем наткнусь на входную дверь. Не только сейчас, в темноте, но и при свете дня. Смотри-ка, ни один маба способен на такие чудеса, обрадовался шеф Я думал, только он у нас горазд партизанить. А он нет. Знай наших. Ты так радуешься, словно это твоё чудо, насмешливо заметила леди Сатова. В каком-то смысле немножко моё. улыбнулся Джуфин. Я ведь тоже из Китара. И он два раза легонько стукнул по кончику собственного роскошного носа указательным пальцем правой руки. Ну как же? Их знаменитый китарийский жест. Два хороших человека всегда могут договориться. Ой, да ты не дурак, примазаться к чужой славе, звонко расхохоталась Сатофа. Её беззаботный девичий смех рождественским колокольчиком зазвенел над унылой оградой и офаха. Жалкие остатки наглову разгромленной армии, моих мрачных предчувствий, трусливо ретировались в ближайшие кусты. Там, где присутствует это могущественное ведьма с внешностью заботливой бабушки и манерами задиристой гимназистки, мрачным предчувствием делать нечего. Домик, где скрывался от смерти великий магистр ордена семилистника Нуфлин Монимах, мы всё-таки нашли, хотя попутать успели основательно. Вот наворожила, вот растаралась, а теперь сама мучаюсь, ворчала леди Сатофа. Но наша экспедиция всё же завершилась успехом. Джуфин неожиданно нашарил в темноте садовых зарослей входную дверь. Ничего удивительного, шеф частенько гостит в заколдованном доме Мабы Колоха. Надо думать, у него имеется совершенно уникальный опыт в делах такого рода. Заждавшийся нас старик был не слишком похож на умирающего. Сидел в уютном кресле у дальней стены единственной комнаты. Сегодня я впервые, как следует, разглядел лицо великого магистра Нуфлено Мони Маха. До сих пор оно всегда скрывалось в полумраке под просторным капюшоном и даже при ярком освещении казалось скорее смутной игрой теней в опьяняющем торжестве неопределённости, словно было создано не реалисткой природой, а учеником импрессионистов, старательным, не слишком умелым, но чертовски последовательным подражателем своих великих учителей. Лик магистра Нуфлина оказался довольно заурядным стариковским лицом, морщинистым, пучеглазым, горбоносым и суровым, как у пожилого конквистадора. Его выражение показалось мне скорее сердитым, чем страдальческим. Складывалось впечатление, что великий магистр был бы не прочь отчитать, а то и вовсе выпороть негодяйку смерть, которая позволила себе так бестактно приблизиться к нему на непочтительное расстояние. Поскольку это его желание вряд ли относилось к числу осуществимых, Нуфлин решил отыграться на нас. «Вы, как я погляжу, не слишком торопились», — сварливо сказал он. «В кои-то веки могли бы и подсуетиться. В конце концов, это происходит в первый и в последний раз. У меня нет скверной стариковской манеры умирать каждые полгода. Я, конечно, понимаю, вам-таки поднадоело со мной считаться. Но что я вам скажу? Могли бы еще немного потерпеть, не так уж долго осталось». Джуффин едва заметно поморщился, и я растерянно заморгал. Вот уж чего не ожидал, так это скучные свары напоследок. И только леди Сатофа, кажется, искренне наслаждалась происходящим. — Не стоит тратить драгоценное время на спор с Джуффином, — наконец сказала она. — Если пожелаете, можете написать ему гору ругательных писем из Хорумбы. Пересылайте их мне, и я даю вам слово, что заставлю его прочитать все до последней строчки. «Ой, Сатофа, ты такая мудрая!» — проворчал Нуфлин. «Слишком мудрая для такой молодой девочки. Не к добру это!» Я не сдержал улыбку. Конечно, теоретически я понимаю, что магистр Нуфлин старше леди Сатофы как минимум на тысячу лет. Но слышать, как совершенно седую старушку снисходительно называют молоденькой девочкой, в высшей степени забавно. «А ты, как всегда, ухмыляешься!» В отзорьках глаз Нуфлина ничего не ускользало, и теперь он решил приняться за меня. "Но ну, объясни, что ты здесь увидел смешного? Посмотреть на тебя, так кажется, что нет в Яху более счастливого юного оболтуса, чем сэр Макс из Тайного Сыска". "Джуфин, за что ты ему деньги платишь? За хихи? Ну, если я буду сидеть с постной рожей, пока мы не доберёмся до Уандука, вам же самому тошно станет", огрызнулся я, чувствуя, что отчаянно краснею. Как был всю жизнь стеснительным нахалом, так им и мне остался. Иногда мне кажется, что человека совершенно невозможно изменить, сколь бы усердно ни колотила по его башке маньячка судьба. Но, положим я сам ещё не решил, что меня больше раздражает: постные рожи или глупые ухмылки, проворчал старик. Пожалуй, и то и другое. Так что будь любезен, отощи золотую середину и постарайся изобразить её на своём непростительном юном лице. Получил Джуфин дружески толкнул меня локтем в бок. Голос его звучал ни то сочувственно, ни то злорадно. Зато теперь мы с тобой в одной лодке, оптимистически добавил он. Господа, вы ещё не заметили, что меня безмерно раздражает ваша жизнерадостность, буркнул магистр Нуфлин. Сами могли бы сообразить, что ни одному умирающему не понравится получать наглядные доказательства и без того очевидного факта, что его кончина не слишком огорчает окружающих. Ваша правда. Я почувствовал себя законченной скотиной. Извините нас. Просто сейчас я чувствую себя скорее солдатом накануне сражения, чем гостем на похоронах. Сэр Джуфин здорово напугал меня рассказами о ваших могущественных врагах, которые будут подстерегать нас по дороге. И теперь я немного на взводе. А когда я на взводе, я начинаю хихикать по любому поводу и вовсе без. Ну и зачем ты так застращал мальчика Джуфин? Укоризненно спросил старик в воспитательных целях. Просто я стараюсь быть откровенным со своими сотрудниками, когда это возможно. Человек имеет полное право знать, что ему грозит опасность, хотя бы для того, чтобы не расслабляться и быть настороже. Постики отмахнулся магистр Нуфлин. Ничего с ним не случится. Будем надеяться, что со мной тоже. А теперь хватит болтать. Не знаю, как вам, а мне время дорого. Безусловно, кивнул Джуфен. У Зирбу в урах ждёт вас в саду. Сэр Макс потрудился захватить с собой дорожную сумку. Насколько я успел вас изучить, прощальных сцен не намечается, верно? В таком случае помогите мне встать, вздохнул Нуфлин. Вот уж не думал, что однажды мне придётся принимать чью-то помощь. Его худого тело показалось мне почти невесомым. Я ни학ти не какой силач, но магистр Нуфлин вполне мог бы пронести на руках через весь город. а рука, вцепившаяся в мое плечо, была такой холодной, что я ощущал ее ледяное прикосновение сквозь плотную ткань своей мантии смерти. Мне пришло в голову, что никогда прежде высокопарное название моей одежды не было настолько уместным, как сейчас, когда мне пришлось стать кем-то вроде Харона, на чьем утлом челне отправляются в свой последний круиз мертвецы. Магистр Нуфлин покосился на меня с некоторым любопытством. Я понял, что он по-прежнему способен читать сумбурное содержимое моей башки, как утреннюю газету, и с удовольствием это проделывает. «Еще один ясновидящий», — удрученно подумал я. «Похоже, обитателей этого мира, не способных видеть меня насквозь, можно пересчитать по пальцам». Что касается летающего пузыря Буурахри, меня ждал очередной сюрприз. Я до всё не доумевал, каким образом умудрился его проглядеть, пока мы плутали по саду. А когда Джуфин остановился на краю поляны, засаженной мелкими белыми цветами, похожими на маргаритки, и торжественно заявил: "Ну вот, я почувствовал себя полным идиотом". Шеф Укаризнен на покачал головой. "Чему ты удивляешься, Макс? Разумеется, я позаботился о том, чтобы сделать пузырь невидимым, вернее, незаметным". Помнишь у Кумбийский плащ нашего Коффа? Ну так вот, я изучил его на досуге, и мне удалось сотворить подобное чудо с нашим летательным аппаратом. Не так уж это было сложно. Ну, я-то положим, его вижу, лукаво заметила леди Сатофа. И вы видите, правда, Нофлин? Можно сказать, вижу, согласился великий магистр. Но контуры дрожат и расплываются, а сквозь днище корзины просвечивает трава. Наверное, дело в том, что я очень ослаб. Но если его видит Сатоф, Джофин, ты уверен, что хорошо заколдовал это летательное средство? Не знаю, хорошо ли, но, скажем так, неплохо. Могу вас заверить, что наши горожане не увидят ничего, как и сэр Макс. Джофин отвёл мне комический поклон. А это главное. В таком деле, чем меньше определённости, тем лучше. Интересно, как я буду забираться в корзину пузыря, если я его не вижу, спросил я, почему-то чувствуя себя обиженным. Они-то все видят, гады чернокнижники проклятые, а я нет. Не печалься, горе моё, усмехнулся шеф. Как только ты к нему прикоснёшься, он взял меня за руку и опустил её на шершавую поверхность корзины. И я тут же увидел пузырь бурахаре. Он не возник из небытия внезапно, как в кадре фантастического фильма. Его очертания открывались моему взору постепенно. Нечто похожее происходит, когда глаза привыкают к темноте, и ты с удивлением понимаешь, что мутное мгла, окружавшее тебя минуту назад, представляет собой вполне упорядоченное пространство, расчерченное четкими контурами узнаваемых предметов. Сначала мы со всеми возможными предосторожностями усадили магистра Нуфлина. Хвала магистрам, у него ничего не болело. Единственным симптомом надвигающейся смерти была сокрушительная слабость, которая лишила его не только магической силы, но и способности ловко управляться со своим худощавым телом. Потом я тоже забрался в корзину и удивился, не обнаружив там ничего похожего на удобное ложе для умирающего старика. Зато в корзине было установлено громоздкое кресло с высокой спинкой. Магистр Нуфлин устроился там как император на троне. Прямой позвоночник, руки аккуратно сложены на укрытых пледом коленях. Даже взор его теперь казался мне вполне пламенным, откуда только силы взялись. Вам будет удобно, осторожно спросил я. Неслишком, он пожал плечами. Особенно когда мы поднимемся в воздух и начнётся качка. Но если я улягусь, меня тут же станет клонить в сон. А смерти, знаешь ли, куда с подручней подбираться к спящему? Умирать лёжа под одеялом не входит в мои планы. Кроме всего, это попросту недостойно. Я понимающе кивнул и обернулся туда, где стояли Джуфин и Сатофа. Они молча смотрели на Нуфлина. Ничего похожего на печаль не обнаружил я в их фосфорицирующих очах, ни единого намёка хоть на какое-то чувство, для которого можно атаскать название в одном из человеческих языков. И в то же время это нельзя было назвать равнодушием. Я каким-то образом чувствовал, что на дне их глаз таится боль. Слабую тень этой боли можно нашарить разве что в тёмной глубине слова навсегда, произнесённого шёпотом и без малейшего намёка на пафос. Они прощались. Не с другом. Магистр Нуфлин никогда не был другом, ни им, ни вообще кому-либо под этим небом, скорее уж со своим прошлым, неотъемлемой частью которого был умирающий старик, неподвижно застывшей в кресле за моей спиной. Хвала магистрам, мне хватило ума не нарушать магию их расставания шумными воплями. До свидания, Джуфин, и непременно пошлю вам зов. Надеюсь заглянуть к вам на кружечку камыры леди Сатова, как только приеду. Единственное, что я мог сделать, стать тишайшим из свидетелей, тенью, безмолвной и безучастной настолько, что её присутствие ничего не меняет. Я почти услышал нежный звон рвущейся серебристой паутины и понял: всё, пора улетать. Прощание закончилось, теперь этих троих ничто не связывало, даже их воспоминания друг о друге, отныне надёжно спрятаны в потаённую шкатулку, на крышке которой выжжена надпись: больше не имеет значения.